На другой день, мой последний день в царском селе, я опять пошла к детям, и мы были счастливы быть вместе. Их Величество завтракали в детской и были спокойнее, так как Мария и Анастасия Николаевны чувствовали себя лучше. Вечером, когда их Величество пришли ко мне, в первый раз настроение у всех было хорошее. Государь потрунивал надо мной. Мы вспоминали пережитое и надеялись, что Господь не оставит нас, лишь бы нам всем быть вместе. 21 марта я с утра очень нервничала. Я узнала, что к Кацебу не пропускают солдаты во дворец, вероятно, за его гуманное отношение к арестованным. А тут еще доктора принесли мне из ряда вон выходящую газетную статью, в которой говорилось, что я с доктором Бадмаевым, которого, между прочим, не знала, «Отравляю государя и наследника». Императрица вначале сердилась на грязные и глупые статьи в газетах, но потом с усмешкой мне сказала, «Собирай их для своей коллекции». Стоял сумрачный, холодный день, забывал ветер. Я написала утром государине записку, прося ее, не дожидаясь наступления дня, зайти ко мне утром. Она ответила мне, чтобы я к двум часам пришла в детскую, а сейчас у них доктора. Лили Дэн позавтракала со мной. Я лежала в постели. Около часа вдруг поднялась суматоха в коридоре. Слышны были быстрые шаги. Я вся похолодела. Я почувствовала, что это идут за мной. Перво-наперво прибежал наш человек, Евсеев, с запиской от государыни. Керенский обходит наши комнаты с нами Бог. Через минуту Лили, которая меня успокаивала, сорвалась с места и убежала. Скороход доложил, что идет Керенский. Окруженный офицерами, в комнату вошел с нахальным видом маленького роста, бритый человек, крикнув, что он министр юстиции и чтобы я собиралась ехать с ним сейчас же в Петроград. Увидев меня в кровати. Он немного смягчился и дал распоряжение, чтобы спросили доктора, можно ли мне ехать. В противном случае обещал изолировать меня здесь еще на несколько дней. Граф Бенкендорф послал спросить доктора Боткина. Тот, заразившись общей паникой, ответил, конечно, можно. Я узнала после, что государыня, обриваясь слезами, сказала ему, ведь у вас тоже есть дети, как вам не стыдно? Через минуту какие-то военные столпились у дверей. Я быстро оделась с помощью фельдшерицы и, написав записку государыне, послала ей мой большой образ спасителя. Мне, в свою очередь, передали две иконы на шнурке от государя и государыни с их подписями на обратной стороне. Я обратилась со слезной просьбой коменданту Коровиченко дозволить мне проститься с государыней. Государия видела в окно как он шел с прогулки, почти бежал, спешил, но его больше не пустили. Коровиченко, который во время большевиков погиб ужасной смертью, и Кабылинский проводили меня в комнату Шнейдер, которая, увы, встретила меня улыбкой и, улыбаясь, вышла. Я старалась ничего не замечать и не слышать, а все внимание устремила на мою возлюбленную государыню, Которую камердинер волков вез на кресле. Ее сопровождала Татьяна Николаевна. Я издали увидела, что государыня и Татьяна Николаевна обливаются слезами. Рыдала добрый волков. Одно длинное объятие мы успели поменяться кольцами, а Татьяна Николаевна взяла мое обручальное кольцо. Императрица сквозь рыдание сказала, указывая на небо: Там. И в Боге мы всегда вместе. Я почти не помню, как меня от нее оторвали. Волков все повторял. Анна Александровна, никто, как Бог. Посмотрев на лица наших палачей, я увидела, что и они в слезах. Меня почти на руках внесли к мотору. На подъезде собралась масса дворцовой челяди и солдат, И я была тронута, когда увидела среди них несколько лиц плакавших. В моторик к моему удивлению я встретила Лили Ден.